Южные степи однообразны, но не скучны. Как хороша эта поездка! Да, вдоль дороги везде молоча и полынь, ромашка, цикорий. Но как же красив и простой серебристый ковыль, когда он под ветром стелит свои переливные легкие волны. Сверчки и кузнечики, трепетание бабочек воздушных цветов, пчелы, шмели, чибисы, суслики. Вот куропатки вспорхнули быстрой тревожной стайкой Невольно глаза устремляются кверху. Распластанный хищник размеряет удар. На заре, пробудившись, Мария увидела раз, как на опушке заяц стоял и умывался. Она улыбнулась ему и подумала, Пушкину расскажу. Но молодой сон сладок и крепк, забыла. Да, по дороге деревни и кузницы, кладбища, сады, колодезные журавли, стада и собаки. Пожалуй, верно, все одно и одно. Но как хорошо возникновение утром дальнего города с узкими шпилями над колокольнями, с отгадываемым пробуждением улиц, со стаями голубей, сверкнули на солнце, исчезли и снова сверкнули. Хлеба и луга походные кухни с запахом дыма и сала, глазунью яичница. Лиловые тени и мерная музыка копыт. Роса и прохлада, и ночи под звездами. Давно кончился Днепр, и ветер с востока приносил уже прохладу другой великой реки. Там где-то в таких же степях катил в свои воды разлившийся дон. Тихий Дон иванович. Чумаки проезжали оттуда. Велико дело хлеб, но без соли его не поешь. Соль везли с маныча. Как у вас нынче там на Дону? Русской воды было поболее, а ли казацкой? А но не братец-то мой, казак, с вашим-то братом с шипку большую внизу в низовьях имели, вместе сошлись. И куча скозил, как если бы Пушкин не понимал, ему поясняет. А русская вода, видишь, Барчук, она на Верховьях, а Казах сидит понизу. Когда в низовьях вода запоздает, а в Верховьях ускорится, так и по бывает зарос, и воды по весне уже богата. «Дон, Дон, Дон» — эти слова звучали теперь и повторялись все чаще и чаще, и возникало желание поскорее увидеть эту древнюю реку, ту самую, в которую Старая Русь стремилась с такой упорной страстью — «Испите шеломом Дону». Жуковский переводил слово о полку Игореве, и Пушкин знал об этой его работе. Сам он в лицее слово учил по хрестоматии Греча, где помещен был отрывок — «Сражение россиян с половцами» в переводе «Шишкова». Все это живо теперь припоминалось. Ночь была на исходе, когда Пушкин проснулся. Все спало окрест. Быть может, и кучер слегка задремал. Кони шли шагом, порой и пофыркивая, и тем нарушая прохладную тишину предутреннего часа. Пахло чабрецом и полынью. Призрачно слался ковыль, убегая, как волны, теряясь в туманах, заколыхавшихся на горизонте. Все это было, как ночное дыхание огромной бескрайной древней земли. Это было уже то самое грозное половецкое поле, где скрипели в ночи телеги кочевников. «Долго ночь меркнет, заря свет запала, мгла поля покрыла». Такое же туманное утро когда-то представился ему самому, когда живописал в Руслане стольный граг Киев, осаждаемый печенегами. И он, приподнявшись на локте, бесшумно опустил в карете окно и стал глядеть в этот простор туманной зыбкой. Сознание, как это бывает после глубокого сна, не прерванного никаким внешним звуком или толчком, было особенно ясным. В такие минуты оно не начинает еще привычной своей беспокойной работы и лишь отражает в себе весь необъятный, так затихнувший мир. Да вовсе и нет противопоставления миру, частицы которого так гармоничны и просто себя ощущаешь. Это не бурная дневная жизнь, но и не сон. Это зыблица самое время, и убегая, и не уходя. Уходит история, или дышит она, пусть утаенно, но не ушедшая начисто, а пребывающая в каждом сегодняшнем дне, не умирая. Нет, нет, никогда не умирает она. И радость большая, когда это живо и непререкаемо верно почувствуешь. Такова была и эта степная половецкая ночь. Таковы в ту ночь были и мысли. Нет, и не мысли. Таким было самое состояние Пушкина. Он хотел было снова поднять окно, но рука ослабела и тихо упала. Так же тихо закрылись глаза, и дыхание сразу сделалось ровным, спокойным. Пушкин непроизвольно выпрямил локоть, уснул. Утро было в России в цветах. Ветряные мельницы лениво махали крылами. Младший Раевской потягивался, разминая занемевшие члены. Жизнь просыпалась в обычном порядке. Все, как всегда, как стало привычно за эти несколько дней путешествия. И Пушкин забыл совершенно свое пробуждение ночью, похожее на сон наяву. Но что-то и оставалось. И только значительно позже, в середине дня, когда было переговорено о многом и многом, в памяти встали другие, соответственно, дню уже звонкие, блистательные строки из того же слова о полку Игореве. Пушкин любил этот образ Яртур Всеволода, стоящего на барани. Он сделал движение рукой и вслух продекламировал то, что в лице еще заучил наизусть. Рыщеши навои стрелами, Гремлиши ошеломами чихоролужными, Камо-тур поскачеши, Своим золотым шеломом посвечивая, Там лежат поганые головы половецкие. Какая у тебя великолепная память! Но и я не хочу тебя уступить, Я прочту из другого поэта. Прочти, я тебя слушаю. — Может быть, ты узнаешь, — рассмеялся Николай, блеснув березное зубов, и прочитал из Руслана и Людмилы. — Где не просвищет грозный меч, где конь сердит не промчится, везде головы слетают с плеч, и с воплем строй на строй валится. Тут рассмеялся и Пушкин. — А это, — произнес он с комической важностью, — это опять-таки сражение россиян с печенегами. И он улыбнулся, что Николай его не поправил. Генерал Раевский приказывал иногда ехать шагом, и тогда оба молодых человека выскакивали из кареты и шли рядом, оживленно болтая о Петербурге, о видах на будущее, о близости снежных гор. Впрочем, их разговор иногда обращался и на предметы, далекие от житейских интересов. Раевского, невзирая на всю его юность, серьезно уже занимали вопросы истории. Потолковав о слове и повосхищавшись, они переходили на казацкую вольницу. Чумаки коротали долгий свой путь длинными песнями. «Ой, полети, галко, ой, полети, черно, та на дон рыбу исти! Ой, принеси, галко, ой, принеси, черно, та от кашевого вести!» Раевский записывал различные эпитеты, что применялись казакам — верные, храбрые, воровские, понизовая вольница, голькабацкая, честное казацкое воинство. Тут ближе к дону помнили Грозного Стеньку, и Николай подумывал начать собирать материалы по восстанию разина Раевских встречали повсюду с почетом и пышностью. К ним выходили навстречу с хлебом и солью, приветствуя славного защитника Отечества. Генерал приподнимался с сиденья и кланялся, а Пушкин и потом говорил, добродушный широко улыбаясь, «Прочти-ка им свою оду, что они в ней поймут». Он разумел оду вольность, и Пушкин на сей раз позволил себе также вольность. «А что ж, генерал, и прочту, как только выдастся случай». Подходящего случая, конечно, не выдалось, но зато на дону запомнил он и сам несколько песен разбойничьих. «Не голуби промеж себя воркуют, промеж себя разбойники бушуют, Не лиса шумят, не дубравушка, разыгралась волюшка атаманская». Однажды ему довелось услышать одну вольную песню, которую знал еще по Чулковскому сборнику. Но тогда особого внимания он на нее не обратил. Теперь же слова и самая мелодия с ее глубокою тоскою, давшей себе полную волю излиться, по-настоящему его тронули. Был вечер, пылал закат, и в тишине одинокий, сильный и сдержанный голос слался над степью. Ай, далече, далече, в чистом поле стояло тут деревцо вельми высоко, Под тем ли под деревцом вырастала трава, По той ли по травушке расцветали цветы, Расцветали цветы да И на тех ли на цветах да разослан ковер, А на том ли ковре два братца сидят, Два братца сидят, два родимые». Меньшой от братец песню успевал породила нас матушка до да двух сыновей, вспоил-скормил батюшка до да двух соколов, вспоивши-вскормивши, ничему не научил, научила молодцов в чужодальня сторона, чужодальня сторона понизовы города. Эта вечерняя песня, освященная багрецом степного заката, сплеталась теперь в воображении с судьбой убежавших в Екатеринославе разбойников. Он видел тех беглецов только издали, как, громыхая цепями, бежали они по откосу к реке, но как если бы ясно различало их лица. Сколько их там на базаре бродило, выпрашивая себе подаяние Травы в степи, уже кое-где и отсветшие, роняли на землю зерно, которому в ней лежать до поры. Так до поры пало и это зерно о братьях-разбойниках в творческую память Пушкина. Просилась туда и еще одна тема — об атамане разбойников, о купеческой дочери и о любовнице атамана. С детства он слышал от няни милую песню — как у нас по морю, как у нас по морю, как по морю морю синему, по синему по хвалынскому. Плыла лебедь, плыла лебедь, плыла лебедь с лебедятами, сомалами, с айдетятами. Плывший лебедь, плывший лебедь, плывший лебедь стряпенулоса, под ней вода всколыхнулоса. Няня выговаривала не у нас по морю, а в нас по морю. Мягко, и когда пела плывший лебедь, и дважды повторял эти слова, лебедь плыла тихо и важно, спокойно, едва поводя белопенным крылом, а когда плывший лебедь стрепенулся, тут и в самом мотиве, и в голосе няни крылья сильно вдруг ударяли, и с такой же силою быстро колыхалась вода. И в царско-сельском лицее Глядя на екатерининских лебедей, Пушкин не раз отдавался этому двойному очарованию слов и слитной с ними скрытой в них музыки. Песни о Доне и о славном том синем море Хвалынском слышались теперь почти непрестанно, как если бы шелестели они в тростнике по берегам. И долетала такая родная сестра по запевке и по мелодии детской его няниной песни как по морю как по морю как по морю морю синему по синеу по хвалынскому видно в море видна в море видно в море легкая лодочка не лебедь уже а лодка израшенная бусым опять словечко из слова бусым жемчугом и накорми той лодке есаула руля а на носутой лодке атаман с ружьем а поиреть лодке золота козна На золотой казне лежит цветно-платьице, На цветном платице сидит красная девица, А Анушки, полюбовница. Травы, цветы, песни, история, давние-недавние. Все это щедро дышало, благоухало, звучало и веяло В чудесные дни путешествия Пушкина в южных просторных степях. Но вот они уже и кончились. Узкой полоской на горизонте сверкнуло Азовское море. Оно не было издали синим и бурным. Казалось, спокойно дремало оно, полеживая у берегов, пригревшись на солнце, сизое, дымное, с перламутровым отсветом отражавшихся в нем облаков. Девочки подняли радостную возню, требуя подъехать поближе, но дорога и так клонила наискосок к морским берегам. Канель становили, наконец, по настойчивой просьбе Марии. Она, выскочив из кареты, тотчас же и побежала к воде, а через минуту белые ее туфельки замелькали на желтой песчаной отмели. Она резвилась, как дитя. Платье ее на бегу развивалось, било коса с ярко-желтой лентой. Пушкин любовался ею издали. Волны мягко шурша бегали на берег и убегали. Девочка гонялась за ними столь же стремительно и убегая, когда и настигали ее. Это было прелестно. Но мисс Мяттон была на сей счет противного мнения. Она призывала Марию вернуться. Но то ли волны мешали расслышать ее возмущенные возгласы, то ли была не расположена девочка слушать ее, только на этот раз дисциплина явно была поколеблена. Однако, когда и послушная малоподвижная Соня, увлекшись примером сестры, придвинулась к самой воде, мисс Мяттон решилась и тронулась с места сама. Важное ее положение в семье генерала не дозволяло ей побежать, но все же она торопилась, и то, как чопорно выступала по ходку, выработанной для равномерного шага, и делала одновременно эти шаги шире и чаще обычного, все это было так забавно, нелепо, что Пушкин не мог не рассмеяться. И все же внезапно эта веселость и даже насмешливость ничуть не мешали, так он имел и всегда, другому его ясному и чистому ощущению. «Глядеть и глядеть, как шалит с набегающими волнами эта милая резвая девушка Мария Раевская, четырнадцати лет, серьезная хохотушка с черными глазами, глядя в которой невольно подумаешь, что-то сулит ей судьба». Мария промочила ноги, но никому, конечно, не сказала об этом. Она обижала месмятым по полукругу и, почти прыгнув, скользнула в карету. И то, что туфли ее были мокрые, и что она скрыла это ото всех, и особенно от северящей англичанки, все это только еще добавило к ее удовольствию, к одному из всех удовольствий, из которых и слагается ранняя юность. Пушкин не бегал сам за волнами, но все, что до него доходило извне, становилось тотчас же своим пережитым он знал эту радость и щедрого отдавание себя и богатого восприятия мира мариуполь и таганрог приморские города в окружении мачт и парусов рядом с кирпичными зданиями простые дома крытые прошлогодней соломой деревня но тут же слышные заморские запахи и наземные речи Торгует по преимуществу хлебом, скотом. Море неглубоко, пристаней нет, и телеги въезжают в самое море. По вечерам харчевни полны матросами, грузчиками, мелкими комиссионерами из местных жителей, греков. Тоже в Ростове, только там вместо греков армяне из Нахичевани. Таганрук, впрочем, особенно остался у Пушкина в памяти, Путешественники обедали и ночевали у градоначальника Попкова, который пролил в казну свой собственный дом и остался в нем жить по должности. Эта сметка всех позабавила. Да и обедал он, угощая гостей тоже, конечно, за счет казны матушки. Самый дом был обширен. Тринадцать окон по фасаду с канцелярией, кабинетом. Залом, столовой, буфетной, двумя гостинами и тремя жилыми комнатами. С террасы над изрядным обрывом был вид на Азовское море. Раевское и вид, и дом похвалил. Хозяин был очень польщен, но тут же и прихвостнул особенно твердо погрузив подбородок в тугой воротник мундира. «Я счастлив, Ваше Высокопревосходительство, напомнить, что и государь-император Александр Павлович, обожаемый наш монарх, два года тому назад также соизволил у меня останавливаться. И так же, как и Вы, Ваше Высокопревосходительство, соблаговолил и дом похвалить, и вид похвалить. Ты, Попков, занимаешь скромный удел всей жизни». Так он отнесся ко мне, я бы сказал, с какой-то особой кротостью Но от этого спокойного моря и мирных деревьев идет попков тишина и сознание щиты. И не договорился. Так Александр здесь ночевал. Не кроткие и не скромные, не мирные чувства всколыхнулись у Пушкина. Он о них как бы забыл и сам удивился, с какой остротою их вновь ощутил. Нет, эта рана не зажила. И заживет ли? Ты ляжешь со мной в царских покоях, — сказал ему вечером Николай Николаевич. И действительно, именно эта обширная комната и была спальнаю комнатой царя. В ней стояли две совсем одинаковые кровати. Как знать, думал Пушкин. Очень возможно, что как раз в этой самой постели покоился и обожаемый попковым монарх. Эта-то ночь не очень спокойная и осталась в памяти Пушкина. Ночь в Таганроге. другое совсем станица Аксай. Вот, наконец-то, и Дон. Пушкин не утерпел, выкупался в Тихом Дону. Воды его, чуть от предвечернего неба, казались почти недвижимыми, но только казались. Стоило в них погрузиться, и всем телом Пушкин ощутил, как этот могучий древний Танаис действительно тихо, но и мощно, упруго продвигался вперед, как бы единой живой волной. Это было великое наслаждение — так ощущать спокойствие и силы. И рассказы Чумаков о половоде оказались верны, воды были едва обозримы. Пушкин ловил на лету разговоры. Вот на берегу у костра казаки полуднуют. Рыбу едят не с хлебом, а с пшенную кашей. «Мы раньше тут жили», — обратился к нему старый казак. «Ровно собаки сторожевые. Чуть что и на коня, чуть что и к ногаем на линию. Пудовка пшена до котелок через седло. А сети? Ну, еще бредень тащить». — Скинь штаны и перевяжешь шосок, и вот тебе и сачок, или там верша. Из станицы Окса и Раевской послал казака вестового катамана Денисову с кратким письмом. — Буду на завтра обедать. Все были рады этому перерыву в путешествии. Станица донских казаков Новый Черкасск, где жил атаман, была за тридцать пять верст по речке Оксаю. Отправились туда в Сеюгуйбой, и вышла поездка на славу. На полпути наблюдали интересное зрелище. В одной из станиц казаки делили между собой сенокос. Все на конях и скачет по знаку казацкого старшины. Кто сколько обскачет себе, то и обкашивай. Время считалось поворотами мельницы. Число поворотов для всех одинаково. Но у кого конь получше, тому и земли побогаче. Этот старинный обычай всех поделил. Обед закатил атаман изобильный. Но особенно все похвалили Цемлянское. Пробки летели до потолка, Денисов рассказывал. Еще царь Петр Алексеевич, плывя на новых своих кораблях из Воронежа к Азову, на Нижнем Подолье положил быть винограду. Из Франции были доставлены виноградные лозы и садоводы. А в благодарность за то, после поездки в Париж, где посетил дом инвалидов, послал он ветеранам Людовика XIV сколько-то бочек донского вина, и говорят удивлялись вину ветераны изулком видна была речка аксай на много верст по течению соединялась она разливыми с доном и казалась в ту пору могучей рекой по которой приятно бы было совершить путешествие и никому иному как самому генералу пришла в голову эта мысль ехать обратно не на лошадях а водой атаман предоставил гостям большую четырехвесельную шлюпку Как хорошо было отдохнуть от сухопутья! Лодка шла быстро вниз по течению, и после степных необъятных равнин заманчиво было следить, как по на горному берегу то наплывет монастырь, скрывавшийся меж тополей, невысокой, скорее приземистой, какой-то домашней, но с горящими, плавящимися на солнце луковицами глав. А то редкой цепочкой возникнут дома, летние дачи, с легкими расписными заборами, цветами и садиком а дальше пойдут на целые версты рощи и виноград по холмам. Точно другая Россия. В станицу приехали поздно, и всем крепко спалось в эту ночь. на утро кареты отправлены были водой на большом хорошем судне на тот берег, ни много ни мало, как целых восемнадцать верст. Попозже и сами путешественники приехали в шлюпках, догнав в пути экипажа. Выйдя на берег, Раевский отец повернулся, тронул Пушкина за плечо и сказал «А вот, как говорится, мы и в Азии». Перевалив за дон, ехали степями еще более двухсот верст, ехали не останавливаясь, спали в экипажах. Было раннее утро. Пушкин проснулся раньше других и высунул голову из кареты. Он увидел на горизонте. Точно огромные в поле копна голубоватого сена. Повел головою еще и еще. Так долгожданное предстало внезапно. Горы. Еще не снежные горы, но уже настоящий Кавказ. Быстро, но осторожно, чтобы не разбудить своих спутников, выпрыгнул он из экипажа и подбежал к карете, где ехали девочки. Окно у них было открыто, опущено. «Мария! Мария!» — позвал он негромко. Мария спала, не услышала. Но вдруг он увидел два других человеческие глаза, сверкнувшие, как изумруд. Это была Анна Ивановна, Зара, татарка, учуявшая эту родную и уже настоящую Азию. — Вы видите? Видите там? — Вижу, — сказала она и повела рукой по воздуху. И в самом движении этом, угловато-стремительном, почудился Пушкину древний далекий восток. Он поглядел еще раз в зеленые эти глаза, потом отошел и, жадно вдыхая утренний воздух, глядя на горы, далекие, но все приближавшиеся в сияние утра вдруг понял непререкаемо верно, что будет писать о Кавказе.